Неожиданно Хеннесси почувствовал, как что-то липкое переместилось в то место штанин, где они заправлены в краге. Резко остановившись, он торопливо расстегнул пояс, вытряхнул все на песок и, застегнувшись, на ходу побежал еще быстрее. Задыхавшийся Хеннесси бежал мимо торчащих из песка флажков, обозначавших места высадки для последующих волн десанта мимо небольшой впадины на опушке джунглей, в которой, неестественно раскинувшись, лежал морской офицер. Почти в тот же момент со стороны джунглей донеслись новые выстрелы из автоматов, за ними последовала длинная пулеметная очередь, потом где-то недалеко разорвались две гранаты, как будто кто-то надул и хлопнул огромные бумажные пакеты. В голове Хеннесси промелькнула мысль, что за японцами с минометами, видимо, наступают другие части противника. Затем он услышал ужасающий вой. Мина, как казалось, летела прямо на него. Какие-то доли секунды Хеннесси растерянно кружился на одном месте, потом бросился на землю лицом вниз. Наверное, он услышал взрыв мины прежде, чем ее осколок, пробив каску, разморжил ему голову. На тело Хеннесси Ретт наткнулся случайно на обратном пути к Толио. Он и сбежавшие с ним солдаты укрывались во время обстрела в длинной зигзагообразной траншеи, вырытой на соседнем участке берега резервной роты. После того, как в траншеи стало известно, что минометное подразделение противника уничтожено, Рау решил возвратиться на прежнее место, туда, где остались Толио, Риджес и Хеннесси. Ред не имел никакого желания говорить с кем это то ни было. Во главе возвращавшейся цепочки солдат он оказался скорее подсознательно, чем намеренно. Идя по извилистому берегу, он первым увидел лежавшего вниз лицом Хеннесси. В его искореженной каске зияла дыра а около головы виднелось небольшое круглое пятно, впитавшееся в песок крови. Одна рука была неестественно повернута ладонью вверх, а пальцы согнуты, как будто он пытался схватить что-то. У Реда закружилась голова, к горлу подступила тошнота. Хеннесси нравился ему, хотя, пожалуй, не больше других ребят взвода, жизнь которых, он знал это, могла закончиться вот так же. Реду вспомнилась ночь во время воздушного налета, когда он и Хеннесси сидели на палубе, и тот решил надуть свой спасательный пояс. И вдруг Ред почувствовал какой-то необъяснимый ужас. Ему представилось, что кто-то или что-то в эту ночь тайно наблюдало за ними, подслушивало их разговор и смеялось. Позади Реда остановился, шедший следом за ним, Браун. Окинув тело убитого беспокойным взглядом, он спросил, что же, оставить его здесь, что ли? О том, что, возможно, именно он несет ответственность за происшедшее, Браун старался не думать. «А кто занимается убитыми?» — спросил Ретт. «Похоронная служба». «Тогда я пойду найду их и скажу, чтобы его забрали отсюда», — предложил Ретт. «Нам следует держаться всем вместе», — возразил Браун, нахмурившись. «Черт возьми, Ред, ты ведешь себя сегодня, как трусливый мальчишка», — сердито добавил он после короткой паузы. «Нарываешься на драку, потом отказываешься драться, устраиваешь истерику». Переведя взгляд на Хеннесси, Браун не докончил фразу. «Ред уже шел дальше. Он решил держаться подальше от этого места в течение всего дня». Он сплюнул на песок, стараясь изгнать из памяти вид изуродованной каски Хеннесси и крови, все еще вытекавшей через пробоину в ней. Остальные солдаты следовали за рядом. Когда возвратились на то место, где находились Толио и Риджес, все начали рыть в песке окопы. Толио нервничая переходил от одного к другому и, словно оправдываясь, в чем-то неустанно рассказывал, Как он кричал Хеннеси, чтоб тот вернулся. Мартинес попытался успокоить его. «Ну что же ведь, больше сделать ты ничего не мог», — повторил он несколько раз. Он рыл свой окоп быстро и легко, впервые за весь день чувствуя себя спокойно. Страх покинул его вместе со смертью Хеннеси. Теперь с ним ничего не случится. Вскоре вернулся Крофт. Выслушав рассказ Брауна о происшедшем, он не сделал ни одного замечания. Браун облегченно вздохнул и решил, что винить ему себя не за что, а через некоторое время вообще перестал думать об этом. Однако Крофт размышлял об этом событии весь день. Позднее, когда взвод выгружал на берег вооружение и снаряжение, Крофт ловил себя на том, что снова и снова думает о хеннесе Он чувствовал себя так же, как в тот момент, когда узнал, что жена изменяет ему. Тогда, прежде чем дать волю своему страданию и гневу, он чувствовал только немое оцепенение и думал о том, что вся его жизнь теперь изменилась и что все будет по-другому, не так, как раньше. Сейчас Крофт думал о том же.